Глава 36. День 8. Четверг. Новый план. Отдых и восстановление. «Я больше не могу пить кофе», — кажется, я впервые в жизни произнесла эти безумные слова, отодвигая кружку. «Надо!» — Надя подталкивает керамическую кружку обратно мне в руку. «Доктор прописал». Она щелкает пальцами у меня перед носом словно чтобы вырвать меня из туманного полусна. Я и правда в тумане. Мы сидим в залитой солнцем комнате для завтраков нашего отеля. На столе лежит скатерть с подсолнухами, на ней стоят корзинки хлеба и сладкой выпечки, тарелки с колбасами, ветчиной и вареными яйцами, а также френч пресс с кофе. Хватит с меня кофе. Французский доктор и правда прописал мне кофе чтобы нейтрализовать успокоительное, которое Лекси подмешала в мою воду. Противотревожные таблетки. Доза значительно больше той, которую она приняла из-за боязни полетов. Меня накрывает ледяной ужас. Вот тебе и противотревожные. Может, колбасы? Предлагает Манфред. Она просто невероятная. О, или это вам больше понравится. Круассаны. Он пододвигает ко мне корзинку с выпечкой. Передо мной стоит разнообразие завтраков. И взгляды всех присутствующих тоже направлены на меня. Би, Бернард, Надя, Манфред, Кони и Фили смотрят на меня, словно хотят по моему ответу понять, иду я на поправку или нет. Не могу не улыбнуться. Да, с удовольствием возьму круассан. Би выдыхается облегчением. Бернард поглаживает ее руку и улыбается мне. «Мы так за тебя испугались», — говорит Би. «Не то слово», — говорит Кони. «Видела бы ты, как ребята помчались на улицу, когда Надя получила твое сообщение?» «Лекс. Уб». «Это все, что мне удалось ей написать». Но Надя — гений перевода, сразу все поняла. Когда они увидели, что велосипед Лекси пропал, они тут же пустились в погоню. Женщина, подрезающая розы, направила их по нужной дороге. У двери кто-то шмыгает носом, заставляя всех обернуться. Джудит неуверенно проходит в комнату для завтрака. У нее красные глаза, глазами темные круги. За ее спиной стоит Лэнс. Он выглядит даже хуже, чем я себя чувствую. Начинаются вежливые передвижения людей и стульев. Лэнс и Джудит садятся напротив меня и перед ними тут же ставится завтрак. Даю Ленсу свою кружку, к которой я так и не притронулась. Он молча на нее смотрит. Ночью Лоран вызвал местных жандармов, чтобы они увезли Лекси. Он поехал с ними. Лекси просила Лэнса поехать вместе с ней, помочь ей. Но он остался. «Папа считал, что это я сбил джем», — говорит Лэнс, потирая лоб рукой. «Как он мог такое думать?» «Дом и его машины», — вздыхает Джудит. «Он всегда все замечал, каждую царапинку, всё запоминал. Ты ведь брал его машину, когда Лекси брала твою, помнишь? Но, милый, даже если он и винил тебя, он никому ничего не говорил, потому что он так сильно любил тебя. Он починил машину и ничего никому не сказал». Пододвигаю корзинку выпечки ближе к Лэнсу. Конечно, такую боль не исцелит никакой круассан, но хуже он точно не сделает. «Но почему?» — Лэн скачает головой. Он берет круассан и сдавливает его конец. «Почему Лекси так поступила с папой?» «Мне кажется, он хотел кому-то рассказать», — говорю я. «Ему наверняка было тяжело хранить такую тайну. В тот день, когда вы прилетели во Францию, Он сказал мне, что у него ко мне есть серьезный разговор. Манфред цокает языком. Он хотел, чтобы Сейди несла его ношу, как мифологическое наказание. Он бормочет что-то об Атласе, проклятом, вынужденном держать на себе вес всего мира. Скорее, снова занимался аутсорсингом и делегированием, горько говорит Лэнс. Наверное, он думал, что может передать эту информацию тебе и спокойно жить дальше, Сейди. Вот только я не могу понять, что ты, по его мнению, должна была делать? Хранить этот секрет. Он пытался купить твое молчание новым кабинетом и огромной зарплатой, фыркает он. Или ты передала бы меня в руки полиции Иллинойса? Нет, что ты, конечно, нет, возражаю я, но голова у меня идет кругом. Правда, что я сделала бы? Я отчаянно хотела добиться правосудия для Джем. Но она не хотела бы, чтобы жизнь Ленса оказалась разрушена из-за несчастного случая. А Ленса можно было бы считать виновным только так. Он ни за что не причинил бы ей вред специально. Тут мой разум немного проясняется. Мне не надо было бы тебя сдавать. — говорю я Лэнсу. Если бы Дом рассказал, если бы он хотя бы просто поговорил с тобой или со мной, то мы сразу вычислили бы, что ты не мог быть за рулем его машины в тот день. И тогда, раз это был не ты... — Лекси. Лэнс сжимает несчастный круассан. Найджел, наверное, увидел, что она что-то делает с папиным навигатором. — Может, и нет. «Он был большим хвостуном», — говорит Филли. «Любил делать вид, что знает все на свете. Уверена, что ничего он не видел. В итоге это ему и навредило, правда?» Лэн скачает головой. «Значит, она убила его просто так? В ночь нашей помолвки она планировала убить человека? Откуда ей было знать, где он будет?» «Красный номер», — мрачно говорит Надя. «Я поясняю». Мы слышали от друга-велосипедиста, что Найджел, которого они называли агрессивным красным номером, выезжает на предрассветные велопрогулки. Наверняка хотел реально поработать перед нашими ленивыми прогулками. «Лекси вставала очень рано из-за джетлага и снимала свои видео», — говорит Лэнс. «Ей было бы легко украсть ключи Жорди», — добавляет Надя. «Он слишком доверчивый. Они были в кармане его куртки». Куртка висела на стуле, когда мы танцевали. Он был удачным... Как это называется, что-то про козла? — Козел отпущения, — говорю я. — Да. У него была судимость, ему не нравился дом. не тянется за круассаном. — Мы уж постарались, чтоб отвести подозрение от Джорди. — Ты правда подозревала, что мы хотели разобраться с Найджелом Фоксом, Сейди? Краснее. Да, подозревала. «Роскошно!» — провозглашает Филли. Она тянется через стол и сжимает руку Ленса. «Ты справишься с этим, сынок? Хотя бы пожениться не успели, да?» Ленс болезненно улыбается. «Я всегда думал, что женюсь на Джем. Знаешь, Сэйди, Джем хотела позже позвонить в тот день, позвать тебя на ярмарку с нами. Когда она не приехала, я просто решил, что она где-то веселится с тобой. Тургет не должна плакать перед гостями. Ладно, смягчающие обстоятельства. Подхожу к Лэнсу и обнимаю его. Джудит заключает в объятия нас обоих. Все это время я думала, что Джем умерла с обидой на меня, признаюсь я. Ох, сейчас водопад польется, говорит Кони, смахивая слезы. Манфред встает и открывает стеклянную дверь. С улицы доносится воркование голубки. Река журчит мелодичной симфонией. Солнце блестит в каплях росы. Горный воздух освежающий и прохладный. «Хорошая погода», — отмечает он. «Отличный день для велопрогулки», — бормочу я себе под нос. «Как и каждый день», — говорит Би. Джудит шмыгает носом. «Сколько у нас времени, прежде чем нас заберет милый Журти? Надя улыбается. «Жорди привезет фургон около полудня. В ее глазах пляшет огонек. Сейди права. Замечательный день для велопрогулки. Лэнс отодвигает свой стул. Тогда чего мы ждем? Куда едем, Сейди? Благодарно улыбаясь друзьям, как старым, так и новым. Куда нас понесут колеса?